Глава 25 пятая Выл ночью ветер грозен и могуч, И падал дождь потоками с небес, Но вот сверкает солнце первый луч, И птичий щебет оглашает лес. Вордсворд На рассвете следопыты Кэп опять поднялись на крышу, Чтобы еще раз осмотреть остров. Вокруг плоской кровли Блокгауза шел низкий парапет, Служивший надежной защитой, для стоявших на ней людей и устроенной для того, чтобы можно было стрелять поверх него из укрытия. Из-за этой невысокой, но весьма прочной ограды обоим наблюдателям был хорошо виден остров и почти все ведущие к нему протоки. Они не могли разглядеть только то, что было скрыто кустарником. С юга все еще дул сильный ветер, и река, кое-где зеленая и сердитая, Бурлило, хотя шквал ослабел, и вода больше не пенилась. Островок имел форму почти правильного овала, вытянутого с востока на запад. Поэтому, двигаясь по омывающим его протокам, любое судно, благодаря различным течениям и направлениям ветра, могло идти под надутыми парусами. Кэп это сразу понял и объяснил следопыту. Они оба надеялись теперь только на помощь из Осуиго. И вот они стояли, тревожно озираясь по сторонам, как вдруг Кэп громко и радостно воскликнул «Парус!». Следопыт быстро обернулся в ту сторону, куда смотрел старый моряк, и заметил предмет, вызвавший его восторг. С возвышения, где они стояли, ближайшие низкие острова были видны как на ладони, и сквозь кусты, окаймлявшие берег острова, расположенного к юго-западу от них, мелькал парус. Судно шло, как говорят моряки, с малой парусностью, но ветер гнал его с быстротой, скачащей во весь опор лошади, и белый парус пробегал в просветах зелени, словно летящее по небу облако. — Нет, это не может быть, Джаспер! — разочарованно проговорил следопыт, не узнав куттера своего друга в этом несущемся корабле. — Нет, нет, парень опаздывает! — Это судно француза посылают на помощь своим друзьям, распроклятым мингам. — Ну уж на сей раз, дружище следопыт, вы промахнулись как никогда, — возразил Кэп, нисколько не утративший в этом критическом положении обычной самоуверенности. — Пресная вода или соленая, но это верхний угол грота резвого, — Он скроен более узким клином, чем полагается, да и гафель у него вздернут, хотя надо признать, что стоит он совсем не дурно, но гафель все-таки вздернут. — Правду сказать ничего я тут не разберу, — ответил следопыт, для которого даже одни эти названия были китайской грамоты. Ну как же так? Удивительно, а я-то думал, что от ваших глаз ничего не укроется. Но мне этот грот и этот гафель хорошо знакомы. Должен признаться, мой друг, что на вашем месте я бы опасался, не слабеют ли у меня глаза. Раз Джасперы вправду здесь, опасаться вообще нечего. Еще восемь или десять часов мы вполне продержимся в благгаузе, даже против всего отродья мингов. А если наш отход будет еще прикрывать пресная вода то я не вижу причины отчаиваться, только бы парень не попал на берегу в засаду как сержант. В этом-то и вся загвоздка. Надо было условиться о сигналах, показать якорную стоянку. Не мешало бы даже устроить карантинный пост или лазарет, когда бы только мы могли заставить этих мингов уважать законы. Если, как вы говорите, этот молодец подойдет близко к острову, мы можем считать Куттер погибшим. И вдобавок, мастер-следопыт, ведь этот самый Джаспер может быть скорее тайный союзник французов, нежели наш друг. Мне известно, что сержант именно так на него и смотрит, и, признаться, все это дело смахивает на предательство. Вскоре мы все узнаем. Вскоре мы все узнаем, мастер Кэп. Вот Куттер уже показался из-за соседнего островка, и через пять минут все станет ясно. Но было бы неплохо предостеречь мальчика каким-нибудь знаком. Не годится, чтобы он попал в западню, а мы его никак не предупредили. Однако ни следопыт, ни Кэп, встревоженные и растерявшиеся, так и не попытались подать Джасперу какой-нибудь сигнал. Да и как могли они это сделать? Резвый так быстро летел по протоке с наветренной стороны острова, оставляя пенистый след, что для раздумия не оставалось времени, и на борту Куттера не было никого, кто мог бы увидеть сигнал. Никто не стоял даже у руля, хотя Резвый, несмотря на быстрый ход, Двигался точным курсом. Кэп застыл в безмолвном восхищении перед этим необыкновенным зрелищем. Но когда резвый подошел ближе, опытный глаз моряка обнаружил, что штурвал приводится в движение невидимым рулевым при помощи штуртросов, трос, передающий усилие от штурвала к рулю. Вскоре тайна объяснилась. Команда Куттера залегла за его довольно высокими бортами. Следопыт выслушал объяснение своего товарища и огорченно покачал головой. Значит, на Куттере находился только его маленький экипаж. — Это доказывает, что змея не добрался до Асуиго, сказал он. — И нам нечего ждать подмоги из крепости. Надеюсь, Лунди... Не взбрело в голову заменить Джаспера кем-нибудь другим. Ведь в таком трудном деле Джаспер Уэстерн один стоит целого отряда. Мы втроем, Мастер Кэп, должны будем храбро обороняться. Вы как моряк наладите связь с Куттером. Джаспер, для которого озеро, что дом родной, будет действовать на воде, а мне с моими способностями, такими же, как у любого Минга, мне уж вы. Поручите все остальное. Я говорю, мы будем мужественно сражаться за Мейбл. — Это наш долг, и мы его выполним, — горячо отвечал Кэп, с восходом солнца, несколько успокоившийся за целость своего скальпа. Одним обстоятельством я считаю появление резвого, а вторым — предположение, что пресная вода все-таки окажется честным. Джаспер, видно, парень осторожный. Он держится на почтительном расстоянии от острова и, кажется, решил разведать, что здесь делается, прежде чем причалить. — Смотрите, смотрите! — взволнованно закричал следопыт. — Вот пирога-змея! — напал у Березбова. Вождь попал на борт Куттера и, без сомнения, точно сообщил им о нашем положении. Деловар — это не то, что Минк. Он либо расскажет все, как оно есть, либо вообще промолчит. Следопыт был склонен считать всех деловаров добродетельными, а всех Мингов негодяями. Это уже должно быть известно читателю. Проводник высоко ставил правдивость первых, а о последних думал так же, как наиболее наблюдательные и разумные люди в нашей стране склонны думать о некоторых наших писаках — и залгавшихся до такой степени, что им уже никто не верит, даже когда они из кожи вон лезут, стараясь говорить правду. — Но эта пирога, может быть, принадлежит Куттеру? — заметил придирчивый моряк. — На борту у этого чертова малого была пирога, когда он отплыл. — Верно, друг Кэп. Но если вы узнаете свои паруса и мачты по гротам и гафелям, то я, прожив столько времени на границе, узнаю пироги и тропы. Вы замечаете новый парус? А я свежую кору, из которой сделана пирога. Это пирога великого змея. Благородный человек». Едва увидев, что Благгаус осажден, он поспешил в гарнизон, по пути встретился с Резвом и, рассказав там обо всем, привел Куттер сюда нам на выручку. Дал бы бог, чтобы вел его Джаспер Уэстерн. «На да, это было бы кстати. Изменник или честный человек? Парень ловко справился с ураганом. Это надо признать». — И при переправе через водопад, — сказал следопыт, слегка поддав своему собеседнику локтем в бок и заливаясь своим беззвучным добродушным смехом. — Надо отдать мальчику справедливости, даже если он собственными руками и снимет скальпы со всех нас. Резвый подошел уже так близко, что Кэпу было не до споров. Пейзаж был в ту минуту настолько своеобразным, что его стоит описать подробнее. Тогда читатель составит себе более точное представление о картине, которую мы хотим нарисовать. Буря все еще не утихла. Деревья потоньше гнулись, как бы стремясь коснуться вершинами земли. А вой ветра среди ветвей напоминал отдаленный грохот катящихся колесниц. Листья, которые в это время года легко опадают, тучами носились в воздухе, и, подобно стаям птиц, перелетали с острова на остров. Если бы не их шелест, вокруг стояла бы могильная тишина. Однако дикари еще не покинули острова. Их пироги вместе со шлюпками 55-го полка стояли в маленькой бухточке, служившей гаванью. Никаких других признаков присутствия индейцев нельзя было обнаружить. Внезапное возвращение Куттера, никак и непредвиденное, застигло их врасплох. Но привычка к осторожности на военной тропе, вошедшая в плоть и кровь, заставила каждого притаиться, как только был подан сигнал тревоги, с хитростью лисицы, убегающей в свою нору. Все было также тихо и в Блокгаузе. Следопытый Кэп, держа под наблюдением протоку, приняли все меры предосторожности, сами оставаясь в укрытии. Странное отсутствие всякой жизни на борту Резвого казалось чем-то сверхъестественным. Индейцев, следивших за его, по-видимому, никем не управляемым движением, охватывал благоговейный ужас — и даже наиболее храбрые из них начинали сомневаться в исходе своего набега в начале столь успешного. Даже разящей стреле, привычному к общению с белыми, живущими по обе стороны озера, появление этого корабля без людей казалось зловещим, и он был бы рад опять очутиться в эту минуту в лесной чаще. Куттер тем временем неуклонно и быстро двигался вперед. Он держался середины протоки, то кренясь под порывами ветра, то вновь выпрямляясь и вспенивая форштевнем воду. Так мудрец, который сгибается под бременем житейских невзгод, вновь высоко поднимает голову, едва они минуют. Паруса на Куттере были зарифлены, но, несмотря на это, он бежал очень быстро. С тех пор, как он промелькнул вдали белым облаком среди деревьев и кустов, Не прошло и десяти минут, а он уже поравнялся с Блокгаузом. Когда Куттер подошел к этому орлиному гнезду, Кэп и следопыт высунулись из своего укрытия, чтобы получше разглядеть палубу. Вдруг к их восхищению Джаспер пресная вода вскочил на ноги, приветствуя друзей троекратным радостным кличем. Позабыв об опасности, Кэп прыгнул на бревенчатый парапет с громким ответным восклицанием. К счастью его спасла тактика врагов, которые все еще лежали в кустах и не сделали ни одного выстрела. Однако следопыт думал только о деле, не обращая никакого внимания на драматическую сторону войны. Увидев своего друга, Он тотчас же крикнул ему зычным голосом, — Поддержи нас, Джаспер, и победа будет за нами! Возьми на мушку, вон те кусты, и ты вспугнешь дикарей, как куропатк! Но Джаспер почти ничего не расслышал, потому что слова следопыта относило ветром. Тем временем резвый уже прошел мимо и через минуту скрылся из виду, миновав лесок, где спрятался Блоггаус. Минуты две прошли в тревоге, но вскоре паруса вновь забелели между деревьями. Джаспер повернул Фордивинт и другим галсом пошел под ветром у острова. Как мы уже пояснили, ветер был достаточно сильным для такого маневра, и Куттер, дрейфуя по течению с ветром, мог без труда попасть на наветренную сторону острова. Все это было проделано с удивительной легкостью, Никто не прикоснулся ни к одной снасти, паруса поворачивались сами, послушное судно управлялось только рулем. Задачей резбова, по-видимому, была разведка. Но когда он обогнул весь остров и опять появился с наветренной стороны, в той самой протоке, по которой подошел в первый раз, руль его был положен налево, и он повернул на другой галс. Грот с отданными рифами, наполняясь, захлопал так сильно, словно стреляли из пушки, и Кэп испугался, как бы не лопнули парусные швы. — Его величество отпускает превосходную парусину. — Это надо признать, — пробормотал старый моряк. — Надо еще признать, что мальчишка так ловко управляет своим судном, будто он прошел хорошую школу. Разрази меня гром, мастер-следопыт, если после всех рассказней я поверю, что этот чертов мастер-пресная вода научился своему ремеслу на здешней пресноводной луже. А все же он научился здесь. Да, именно здесь. Он никогда не видел океана и стал таким искусным капитаном у нас, на Антарио. Мне частенько приходило в голову, что у него природный талант ко всем этим шхунам и шлюпам, и я всегда уважал его за это. Что же до предательства, лжи и прочих гнусностей, дружище Кэп, то Джаспер Уэстерн так же чист, как самый доблестный воин Делавар. А если вы хотите увидеть поистине честного человека, ступайте к Делаварам, и там вы его найдете. Вот он поворачивает... — воскликнул восхищенный Кэп, когда Резвый лег на прежний курс. — Теперь уж мы увидим, что задумал этот мальчишка. Не будет же он кружить по протокам, как деревенская девчонка в контрдансе. Резвый держался теперь так далеко от них, что следопытый Кэп, наблюдавший за ним с кровли Блокгауза, испугались было, не собирается ли Джаспер идти напрямик к берегу. Дикари следили за Куттером из своих тайников с радостным вожделением, какое испытывает припавший к земле тигр при виде жертвы, беспечно приближающейся к его логову. Но у Джаспера были совсем иные намерения. Хорошо зная побережье и глубину вод, омывающих остров, он не сомневался, что без всякого риска сможет подвести Куттер к самому берегу. Он смело вошел в маленькую бухту, зацепил и взял на буксир две ошвартованные шлюпки, принадлежавшие солдатам, и вывел их на протоку. Поскольку все пироги были привязаны к двум шлюпкам Дунхема, молодой капитан, благодаря своему смелому и успешному маневру, лишил индейцев всякой возможности уйти с острова, иначе как вплавь. Те сразу поняли, в какое трудное положение они попали, Мгновенно вскочили на ноги, и воздух огласился воплями и беспорядочными выстрелами, не причинившими впрочем никакого вреда. Неосторожность ракезов была тут же наказана. Раздались два выстрела. Первый, сделанный следопытом, убил одного из индейцев на повал, размозжив ему голову. Вторую пулю послал с борта резвого деловар но не будучи столь метким стрелком, как его друг, он лишь искалечил на всю жизнь еще одного индейца. Команда резвого ликовала, а дикари, все как один, мигом скрылись, будто провалились сквозь землю. — Это змей подал голос, — заметил следопыт, услышав второй выстрел. — Я знаю, звук его ружья не хуже, чем звук своего оленебоя. Знатный ствол. Хотя не всегда бьет насмерть. Ну что ж, прекрасно. Чингачгук и Джаспер на воде, вы и я, дружище Кэп в Благгаузе. Стыдно будет нам, если мы не покажем этим головорезам Мингам, как мы умеем бить врага.